Интерлюдия номер один. Покушение. Гонконг, 25 января 2024 года. Две недели назад. «Значит, ты говоришь что? Ложись!» Зулу прыгнул, сбивая с ног Сауда, и через секунду зал-кафе прочертили пули, срезая случайных посетителей. Африканец, не вставая, перевернул стол, создавая импровизированную баррикаду, прикрываясь хотя бы от взглядов. Чувство опасности не подвело, но не стало зудеть меньше. «Шайтан!» — выругался Сауд. «Они пришли за нами!» «Туда! За колонны!» Никаких пояснений не потребовалось. Араб без колебаний бросился к одной из немногих вещей в зале, которая могла выдержать пулю. Колонны были слишком узкие и не позволяли укрыться больше, чем одному, так что африканец рванул в противоположную сторону, пинком отбросив опередившего его китайца. Их рывок не остался незамеченным, пули свистели со всех сторон, и на замершем мужике скрестились сразу несколько очередей. Покойник. Зулу бросил взгляд вправо, убедившись, что напарник добрался до цели невредимым и машинально вытер со щеки кровь. Чужую. Нужно будет подчистить записи камер. «Давай, глуши их уже!» В руке Зулу появился стальной топор. «Чего ты ждешь?» «Они далеко, не дотягиваюсь!» Сумка была при нем, так что безоружными они не были, но вступать в перестрелку при такой плотности огня не хотелось. Выгодав момент, когда холодок дурного предчувствия ослаб, африканец на мгновение высунулся, запечатлев ситуацию. К ним, ничуть не скрываясь, шли семеро мужчин в плащах и черных очках, сжимающие в руках пулеметы. Type 95, кажется. Мощная игрушка. Спасло их то, что стрелять мафиози начали сильно заранее, видать, не желая приближаться к игрокам, или понимая, что такие игрушки мимо охраны не протащить. Несколько сотрудников секретной службы, присматривающие за высокими гостями, попытались стрелять в ответ, и одного из нападавших даже подстрелили. но тем самым лишь выдали себя и обрекли на смерть. Убийцы были слишком хорошо вооружены и, похоже, носили бронежилеты, что вряд ли им поможет. «Сейчас подойдут! Я беру троих слева! Справишься с теми, что справа? Опасность!» Между колонн прокатились несколько гранат, но автоматы вдруг резко замолчали. Это можно было счесть за ловушку или перезарядку, но леденящий холод, предрекающий неминуемую гибель, резко исчез. Гранаты тоже уже не взорвутся. Глупо жить в мире полном взрывчатых веществ и не озаботиться навыком, который блокировал бы их действия, пусть даже совсем ненадолго и в ограниченном радиусе. «У нас мало времени!» — Сауд первым вышел из-за колонны, доставая саблю. «Все нам не нужны, полагаю. Возьмешь парочку в плен?» «Можешь не сдерживаться! Вперед!» Обух топора отлично подходит для того, чтобы оставить противников живых. «Сломай ему руки, а затем ноги, и человек не сможет ни сражаться, ни убежать. Главное – не бить по голове». Убийцы попятились, один до последнего жал на спусковой крючок, но топор сломал ему плечо, заставив рухнуть без сознания. Второй попытался ударить прикладом, но получил сначала по пальцам, а потом и по голове. Причем, похоже, африканец перестарался, превратив лицо врага в месиво. Впрочем, речь ведь шла о двоих пленных. Последний пытался прикрываться автоматом, но удар был такой силы, что просто вырвал оружие из рук. Его Зулу обработал на совесть, сломав не только обе руки, но и коленную чашечку. «Ты закончил?» В плане убийств сабля была, если не эффективнее, то куда кровавее. Сауд без колебаний рубил пальцы, конечности, а затем и шеи, не желая тратить время на оказание первой помощи. Против двух мастеров у нападающих не было ни шанса. «Смотрю, ты тоже взял пленного? Его подстрелила охрана! Забери гранаты, которые они бросили, а то скоро рванут, и вы все валите отсюда, пока целы!» Выжившие посетители и сотрудники и без того задерживаться не собирались, по крайней мере те, кто могли или не потеряли кого-то из близких. Навскидку, тут по меньшей мере десяток трупов. Раненый пытался отползти, но Сауд догнал его и перевернул на спину. Очки слетели, позволив убедиться, что перед ним, если не китаец, то, как минимум, азиат. «Кто тебя послал? Ты меня понимаешь?» Смена языков не вызвала у пленника желания отвечать, а раб ткнул его саблей в живот, прислушиваясь к ругани. Обычно в такие моменты люди не склонны к притворству и говорят на родном языке. «Все же китайский! Ну, я просто хотел проверить. Хочешь жить?» «Стахни!» Сауд поднял саблю, но бить не стал. В конце концов, зачем лишать врага возможности сдохнуть в муках? Сабля исчезла, вернувшись в карту, спрятанную в его рукаве. Ради того, чтобы было проще с ними орудовать, он даже купил через Зулу навык Шулера. «Ты с ним еще не закончил? Я чувствую приближающуюся опасность! Полиция или нет?» Сауд нагнулся, распахнув на китайце плащ, под которым обнаружилась не броня, а жилет со взрывчаткой. Причем взрывчатки тут было очень-очень много. Можно попытаться убрать тела в сумке, но подобные жилеты оказались на всех убийцах, и его навыку оставалось действовать от силы десяток секунд. «Уходим немедленно!» Зулу без колебаний бросился следом, однако далеко не все выжившие смогли покинуть кафе до того, как внутри прозвучал мощный взрыв. Кем бы ни были убийцы, о том, чтобы скрыть следы, они позаботились, а возникший пожар еще больше все усложнил. Тем не менее, первое покушение провалилось. Второе было удачней. Через несколько минут с радаров пропал дипломатический самолет Российской Федерации. Была объявлена поисково-спасательная операция, однако все понимали, что шансы найти кого-то из пассажиров и членов экипажа живыми ничтожно малы. Париж, 25 января. Она выходит из берегов, так уверенная в себе «Сено, сено, сено сена Такая красивая, она околдовывает меня «Сено, сено, сено сена, сена, сена. песня доносящаяся из динамиков была хороша но сейчас дмитрий ее вообще не воспринимал информация о покушении на других лидеров пришла еще в полете так что меры безопасности были усилены. к кортежу добавилось четыре машины охраны десяток мотоциклистов а маршрут был изменен на один из резервных правительство ес заботилось о тех кто играл на их стороне думаешь на нас тоже нападут спросила дива «Оба покушения случились в Гонконге», — отозвался Дмитрий. «Вряд ли они достанут нас во Франции. Это просто перестраховка». «Я не знаю, не знаю, не знаю, почему так любим друг друга, Сена и я. Я не знаю, не знаю, не знаю, почему так любим друг друга, Сена и я. Осторожность не бывает лишней. Жаль, что так получилось. Извини». «Не факт, что Василий погиб». «Если кто и мог выжить при крушении, то это он». Машина въехала на мост, под которым текла та самая сена. Величественная, но далеко не самая чистая река, несмотря на все предпринимаемые усилия. «Конечно, Гера просила не беспокоить без необходимости, но я могу спросить, с учетом его статуса богиня может знать ответ». «Хорошая идея». «Эй, ты что делаешь?» Бронированная машина резко вильнула и, пробив ограждение, слетела с моста и рухнула в реку. С учетом высоты и скорости, шансов у пассажиров практически не имелось. На поверхности машина не задержалась, камнем пойдя ко дну. «Эйприл, очнись! Вот же дерьмо!» Водитель погиб сразу, о чем четко говорила свернутая шея. Он специально не пристегнулся. Дива была жива, но потеряла сознание и приходить в себя явно не собиралась. Дмитрий и сам чувствовал себя не лучшим образом. Рука висела плетью, а в грудь отдавала болью. Регенерация потихоньку работала, но вряд ли он успеет восстановиться в оставшиеся минуты. Плевать, сейчас главное выбраться из ставшего ловушкой остова машины. Прочного, но отнюдь не герметичного. Воздух так хорош, он такой чистый, я его вдыхаю. Наши отражения, возвышающиеся, видны на этом мосту. Радио никак не могло заткнуться, показывая, что двигатель тоже еще каким-то чудом работает С трудом он перевалился через сиденье водителя Проклятая автоматика Разблокировка дверей ничем не могла помочь Давление воды просто не позволило бы их открыть А вот стекла... Стекла тоже опускаться отказывались Похоже, что-то заклинило Воздух в машине еще оставался, но ждать в любом случае бесполезно Водолазов в охране нет, спасателям не успеть. И почему у него нет подводного дыхания или хотя бы сильного навыка, чтобы прорезать путь к спасению? Выругавшись в очередной раз, он поднял девушку выше, чтобы она не захлебнулась, и, достав автомат, разрядил магазин в лобовое стекло. Даже покрывшись сетью трещин, оно лишь чуть прогнулось, но сдаваться не собиралось. Разве что вода стала прибывать быстрее. В том, что сможет стрелять под водой, Дмитрий сильно сомневался, так что оставалась последняя попытка. «Так любим друг друга, Сена и я». Плеер закончил песню и заглох вместе с двигателем машины. Стало темно, а с тьмой окончательно пришло понимание того, в какую же задницу они угодили. У них обоих был сейвящий навык, позволяющий воскреснуть, вот только произойдет это в той же точке, на дне реки, в затопленной машине. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Дмитрий отпустил девушку, позволяя ей скрыться под водой, и вновь поднял автомат, держа его практически под потолком. Раздалась новая очередь. Спустя час алтарь в храме Геры засветился, и возле него появилось обнаженное тело девушки. Дива перевернулась, судорожно хватая воздух, приподнялась на локте, оглядываясь. «Где я? Мне приснилось, что... Леон? Госпожа Гера сообщила мне о случившемся. Я принес вам одежду». «Мне?» — девушка опустила руки, даже не пытаясь прикрыться. После того, что она видела и пережила, от ложной стыдливости давно не осталось и следа. «Я умерла?» — дива прикрыла глаза, проверяя логи. «Умерла, причем дважды, вот только детали расплывались». «Что именно случилось?» «Водитель машины не справился с управлением на мокрой дороге, машина упала в реку». «Не справился с управлением?» — повторила жрица, и поток воспоминаний словно прорвало. «Удар, полет и еще более сильный удар, вода, заполняющая легкие и никакой возможности выбраться, знакомое лицо перед глазами». «Что с Дмитрием?» «Мне... мне неизвестно точно. Машину еще не подняли. Сейчас там работают водолазы». Япония, Саппора, 26 января. «Ты такой классный!» — раздался слева сладкий голос. «А какие у тебя способности?» «Ты что, новости не смотришь?» — не дал ему ответить голос, не менее сладкий, но уже справа. «Это сам Рю, речной змей». Сакура обхватила руку парня, прижавшись к нему грудью. Третий размер. Ее соперница, Микки, была не менее настойчиво прижавшись с другой стороны и не давая покрасневшему парню сбежать. Хотя не сказать, чтобы он действительно собирался это делать. «Я просто хотела узнать о нем побольше. Если тебе не интересно, то можешь пойти погулять». О чем именно говорят девушки, Рю понимал с трудом, сконцентрировавшись на ощущениях. Ему, сражавшемуся с монстрами и не раз бывшему на грани смерти, сейчас было страшно. Однако к опасениям примешивалось и предвкушение чего-то нового и чудесного. «Эй, у тебя же есть квартира?» «Поедем ко мне?» — машинально спросил Рю. «Втроем?» «Ты такой извращенец, братик!» я «Шучу! Думаю, мы с сестренкой тебя поделим!» Сакура бросила на конкурентку горящий взгляд, но та и не подумала отступить. «Конечно, старушка! Хотя в твоем возрасте лучше поискать себе парня постарше!» «Эй, мне всего двадцать три!» «О, Ками!» Сегодня он мог бы лишиться девственности, причем с двумя прекрасными студентками разом. Ему рисовались манящие картины, прикрытые знакомыми каждому нормальному парню размытыми квадратиками цензуры. Впрочем, как и положено парню, что за ними прячется, он вполне представлял, даже без практического опыта. «Я вызову такси, ладно?» Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Переведя взгляд с одного прекрасного лица на другое, он так и не смог решить, кто из них пришел за его жизнью. поэтому дротики вонзились в шею как одной, так и другой, а опавшие тела погрузили в подъехавшее такси. «Отличная работа, парень!» «Спасибо, инспектор!» Рю, с сожалением окинул взглядом ножки девушки, которую укладывали на заднее сиденье. «Кстати, вы не знаете адрес хорошего борделя поблизости?» «Бордели незаконны!» отозвался мужчина, доставая сигарету. Впрочем, официальный запрет не мешал подобным заведениям работать практически открыто. Справочники с адресами продавали на каждом углу. Вот только после токийской катастрофы на Хоккайдо хлынул поток беженцев, и появляться в таких местах стало небезопасно. «Курение на улице тоже, инспектор. Ну так что?» Сакура умерла по дороге, так и не придя в сознание, а допрос ее соперницы ничего не дал. Девушка просто хотела переспать с настоящим шинегами, выйти замуж и унаследовать состояние, когда его убьют монстры. Несколько цинично, но с точки зрения закона ненаказуемо. Италия, Генуя, 27 января. Маркус никогда не боялся смерти, но при этом мечтал дожить до глубокой старости и умереть в окружении детей, внуков и правнуков. С женой у него как-то не сложилось, но, став игроком, первым делом он озаботился любовницами и потомством, само собой. Когда рискуешь каждый день, к цели нужно идти кратчайшими путями, не портя себе настроение пустыми сожалениями. Но если изначально шансы выжить были минимальны, то сейчас изрядно выросли. При должной удаче он еще увидит правнуков, если, конечно, до него не доберутся раньше. Когда произошло уже четыре покушения, то наверняка случится и пятое, верно? Неплохо бы узнать, кто вообще стоит за всем происходящим. «Все в порядке», — раздалось в ухе. «Не видите ничего странного?» Маркус тяжело вздохнул, сохраняя молчание. К полиции своей родной страны он относился с изрядным скепсисом, и даже тот факт, что за ним присматривали лучшие из лучших, успокаивал слабо. Оставалось надеяться, что в этот раз они сработают как следует. «Тебе как обычно, Марко?» «Конечно, сеньора Гведичи», — улыбнулся мужчина. Рубашка на спине промокла, хотя он предпочитал списать это на жару, а не на постоянное ожидание получить пулю. «Ваши пончики почти так же прекрасны, как и вы сами!» «Ты такой ильстец, мальчик, я гожусь тебе в матери!» «Не преувеличивайте, вы еще молоды!» Впившись в пончик зубами, Маркус ускорил шаг. торопясь отойти подальше. Убийцы не считались сопутствующими потерями, не хотелось бы, чтобы давняя знакомая пострадала. Привычный путь прошел без каких-либо происшествий, десяток групп быстрого реагирования в засадах так и не пригодились. Через два часа он скончался в своем доме от острого пищевого отравления до приезда скорой. Симптомы развивались крайне стремительно, а бэкап лишь продлил агонию на 5 секунд. Источник яда был найден при вскрытии, но продавщица к этому времени исчезла без следа. Второго чуда воскрешения в храме Геры не произошло. Англия, Лондон, 28 января. Грузовик резко повернул, нацелившись на идущую по тротуару группу людей. Время словно замедлилось, и Лиза закрыла глаза. Увернуться она уже не успевала. Когда открыла их спустя долю секунды, то уже находилась на другой стороне улицы. Телепортация позволила избежать смерти. Машина пронеслась, отбрасывая и подминая людей, а затем врезалась в стену. Удар был такой силы, что водитель погиб на месте. Пресса назвала это несчастным случаем, но уже к вечеру ответственность за случившееся взяла на себя одна из малоизвестных террористических группировок на свою беду. «Где-то в Германии», 29 января. Александр упал, чувствуя, как сознание уплывает. На груди расплывалось кровавое пятно, пуля пробила бронежилет. Значит, сегодня пришли за ним? Телохранители бросились, закрывая его телами, но они лишь мешали. «Снайпер! Там снайпер!» Земля расступилась, взламывая асфальт и принимая его в свои объятия Глубже, еще глубже. Взрывная регенерация. Умирать не хотелось, но навык не справлялся, однако подниматься обратно он не стал. Спустя несколько минут наступила смерть, а спустя еще секунду рана затянулась. Немец открыл глаза и дернулся, с трудом преодолев панику. Воздуха было достаточно, и хотя вокруг была земля, он в любой момент мог выбраться. Не был погребен заживо. Навык второго шанса, который получили все жрецы. Позже планировалось наделить им и других достойных игроков. Не всех. Земля только недавно вошла в систему, потому в списке имелось множество редких карт, на которые существовали лимиты. И далеко не все из них можно было скопировать. Александр прикрыл глаза, контролируя дыхание. Сейчас от него требовалось только одно — ждать. Как позже сообщат в докладе, снайпер не стал даже пытаться сбежать, аккуратно положив винтовку на крышу и бросившись вниз головой. Возможно, этим он хотел затруднить идентификацию, но в современном мире слишком много камер. Уже через три часа погибший был опознан как офицер GSG-9. Человек с безупречной репутацией, отдавший службе 20 лет и, получается, бывший чьим-то тайным агентом, иного мотива, толкнувшего его на преступление, просто не было. Но такой ответ Александра не устраивал. Индия, храм Шивы, 29 января. Брахман стоял на возвышении, а перед ним стояла толпа последователей. Его слава росла день ото дня. Для большинства из них он был новым святым, проводником воли Бога. Индуизм – одна из крупнейших религий планеты. В руках жреца находилась огромная сила, и он знал, как ее использовать. «Приветствую вас, братья! Вы пришли сюда, чтобы воздать благодарность нашему покровителю. Однако не у всех здесь чистые помыслы». «Четверо из вас хотят убить меня! Голос Шивы! Вот ты! Почему ты пришел сюда?» «Я не...» Несколько секунд мужчина сопротивлялся, а затем начал говорить. «Ты не настоящий жрец! Ты хочешь обмануть нас!» В руке фанатика появился пистолет, но на него тут же набросились соседи, и пуля пролетела где-то совсем в стороне. Впрочем, если бы Брахман боялся одиночного выстрела, то не стоял бы перед толпой. Здесь, у храма, его защищал сам Шива, давая незримую броню, подобно той, что носили монстры. «Свяжите его и приведите ко мне, а еще его, его и вон того!» Палец безошибочно выделил из толпы трех человек, однако палец не слишком точный указатель. так что связанных и избитых оказалось около трех десятков. Убийцы оказались в их числе, но откусили себе язык и захлебнулись кровью. Где-то в Китае. 2 февраля. «Это приказ председателя. Мы лишь заботимся о вас и безопасности, профессор». Цинь Лун передвинул коня, угрожая вражеской ладье. Шахматы — не самое популярное нынче занятие, но позволяют держать разум в тонусе и служат хорошим фоном для разговора. По крайней мере, так говорят традиции. «И я ценю, но это не имеет смысла. Прошла уже неделя с первого покушения. Сколько наших планов кануло впустую? Если покушение не произошло до сих пор, то за мной уже не придут». Противник прикрыл позицию ладьи пешкой, но Лун все равно ее съел. Возможно, размен не самый лучший, но разговор далек от завершения, так что стоит дать противнику надежду. Пусть не на победу, но хоть на ничью. «Полагаете, это провокация куратор забрал предложенного коня. «Два покушения произошли в зоне нашей ответственности, при участии китайцев. Думаю, вы не хуже меня, понимаете, как это бьет по престизу нашей родины». Цинь Лун передвинул пешку. Спрашивать, причастны ли спецслужбы к происходящему он не стал. «Некоторые вопросы лучше не задавать, даже если ты заранее уверен в ответе, тем более, если ты в нем уверен». «Возможно, стоит организовать покусение самим?» «Плохая идея», — отозвался Циньлун. «Если выживу, оно будет неубедительным. К слову, американца ведь тоже не тронули. Шах!» «По насе информации нет, но его очень халасо охланяет», — гость передвинул слона. «Возможно, просто не смогли подобраться». «Серьезно?» В свое время у них убили президента, а наш враг хорошо подготовлен, кем бы он ни был. Думаете, это американцы? Очень сомневаюсь. Не удивлюсь, если они сами думают на нас. Так что не буду строить догадок, не подтвержденных фактами. но ну, а добыть факты – уже васа работа. И она ведется. Ни одного обвинения пока не прозвучало. Даже Лузские приняли официальные соболезнования, согласились на совместное расследование. Ясики еще не найдены. Гуань Юй дает высокие санкции на то, что Василий Зыв. Хотя существует и вариант, по которому душа игрока заперта внутри филактерии в личной комнате. В этом случае он уже никогда не вернется в этот мир. Что было бы печально. «Сегодня я не в фольме, как носит нитьей?» «Конечно!» — улыбнулся Цинь Лун. «Хорошая игра, господин Ван!» Еще пять ходов, и можно было бы поставить шах. в четвертый раз за эту партию, но далеко не всегда выгодно добивать поверженного противника, иногда полезнее дать ему сохранить лицо. Именно в этом и таится настоящая победа. Возможно, куратор действительно неплохо играл в шахматы, но до жреца ему было далеко. США, 5 февраля. Последние 10 дней Билл Мичиган, следуя рекомендациям секретной службы, покидал базу только ради миссии. И большую часть времени тренировался. Битва за алтарь все ближе, если он хочет вернуться к дочерям, то расслабляться нельзя. Причем за все это время он видел девочек всего три раза и сейчас даже не знал, где они находятся. Только то, что в безопасности, под присмотром агентов, изображающих семью. Статус игрока сам по себе ставил под угрозу, а покушения заставляли держать социальную дистанцию с теми, кто тебе дорог. Пить он тоже пытался, но специфические навыки слишком уж быстро выводили виски из организма. «К дьяволу!» Похоже, парни, ставящие на то, как именно его попытаются убить, в пролете. Неважно, кто стоит за покушениями, сюда они уже явно не придут. Да и практика показала, что убить игрока его уровня очень-очень непросто. Опыт предшественников он учел, пополнив набор навыков, которые должны были способствовать выживанию. Нужно... Внимание! Зафиксированы множественные проникновения в ваш мир! Один, бог войны и победы, смотрел на бесчисленных монстров, приближающихся к земле. На этот раз волна была действительно огромна, в разы превосходя прошлое, делая бессмысленным любые попытки остановить тварей на внешнем поле боя. Похоже, враги решили пойти самым простым путем и завалить их мясом. Прошептав сообщение, Один взмахнул копьем, рассекая пространство, и шагнул, оказавшись в космосе. Практически одновременно с остальными шестью, Вдалеке висела группа вражеских богов, демонстрируя, что вмешиваться напрямую они не позволят. Молчаливый пакт о невмешательстве, нарушить который не рискнет ни одна из сторон. Слишком велики риски, слишком высоки ставки. «Мы отомстим позже», — озвучил общие мысли Гуань Юй. «Предупредите игроков». Пока что им лишь оставалось смотреть, как сотни тысяч монстров приближаются к земле. Божественная защита на них не продержится долго, а значит ничего страшного не произойдет. Рано или поздно смертные перебьют, если не всех, то большинство тварей. Не потребуется даже вмешательство игроков, военные справятся. Возможно, погибнут миллионы, но достойные умрут в бою, а о трусах пусть беспокоится хель. или Гера, за неимением других женщин в их рядах. Другое дело игроки. Сигнал из мира гоблинов все еще нестабилен, но постепенно становится сильнее. Битва приближается, и если не справится в третий раз, то вряд ли им дадут время на четвертую попытку. Боги падут, а их мир навсегда погрузится во мрак. Или, как говорила его вторая половина, станет сырьевым придатком для более сильных. Да, не так он представлял себе рагнарёк.